Глава 9. Марина сосредоточенно разглядывала выставленные на обозрение публики картины. Шла первая рабочая неделя февраля. Праздники давно закончились, поэтому ознакомиться с работами мало кто желал. Выставка продолжалась вторую неделю, и основная масса поклонников схлынула. Вернисаж закрывался в пятницу. Она вздохнула и подошла к стоявшим возле двери с табличкой администратор Никодимычу и Юле. В субботу, три дня назад, они посетили здесь выставку картин современной русской живописи. Каким-то удивительным образом Юля сумела проникнуть в кабинет начальника и умудрилась договориться, как она выразилась, с какой-то важной шишкой, но по виду не скажешь, чтобы тот взглянул на картины любимого. Да уж, по неволе поверишь, что любовь не знает преград. Шишка поначалу категорически сопротивлялся просто посмотреть, но после того, как настырная Юлия исхитрилась сунуть ему под нос выставленные в интернете фотокартин Никодимыча, впал в легкую задумчивость и согласился устроить молодому художнику личную аудиенцию с просмотром подлинников. Не всех, конечно. Никодимыч не спал три ночи, пытаясь определить, чем бы поразить профессиональный взгляд искусствоведов. Выбрал три. Пейзаж, портрет и натюрморт. На пейзаже пруд с сидящими на берегу рыбаками, купающимися детьми и стаей плывущих по водной глади уток. Холст, масло. А еще незнакомые ранее Марине портрет Ефима Корсакова, изображенного на лыжном старте. Совсем молодого, на границе между отрочеством и юностью. Волевое лицо, горящее упрямством взгляд, напряженность тела в ожидании отмашки. Марина отвела глаза. Нечего травить себе душу. И акварель. Кошка, дремлющая на перилах крыльца. Сердце Марины дрогнуло. Ведь именно этот набросок будущей акварели делал Никодимыч, когда она посетила его дом в первый раз. Наконец дверь кабинета открылась. Молодой мужчина с цепким взглядом, одетый в джинсы и простой свитер, пригласил их пройти. — Девушки, картины на этот стенд, пожалуйста, разместите. — попросил он Марину с Юлей. Никодимыч, тяжело опираясь на трость, с лицом от волнения белее мела, застыл у начальственного стола. Как на экзамене. Пронеслось в голове у Марины. И она сама вдруг заволновалась. «Так?» — потер руки хозяин кабинета. «Представлюсь. Я?» Он сделал неопределенный жест рукой. «Олег Германович Войчинский». Марина удивленно вскинула брови. «А должность?» Или Войчинский думает, что посетители должны ее знать априори? Олег Германович подошел к картинам. Сначала рассмотрел их очень близко, даже зачем-то понюхал. Потом каждую потер пальцем. Отошел на несколько шагов и вновь придирчиво принялся разглядывать. Наконец, с задумчивым видом прошел за стол. — Ваша картина? — уточнил он у Никодимыча. — Да, — кротко ответил молодой художник. — Что ж, давайте оформлять. — В смысле? — опешил Никодимыч. — Я так понимаю, вы хотите их выставить, а затем реализовать? — уточнил хозяин кабинета. — Хотелось бы. — смутился Никодимыч. — А говорите, зачем оформлять? — Паспорт с собой? — Да. — Тогда начнем. Войчинский включил компьютер и вытащил солидную папку с какими-то бланками. — Давайте на первый раз обойдемся без аукциона. — Повыставляемся, а потом я у вас их куплю. Не волнуйтесь, не обижу. А вот в следующий раз...» Но молодой художник не дал ему договорить. «А что и в следующий раз будет?» В его глазах плескался восторг в перемешку с неверием. Губы подрагивали от охвативших эмоций. «Будет. И второй, и третий. Или я не войчинский?» Улыбнулся Олег Германович и потянулся к клавиатуре. «Через час...» Марина с Юлей вывели под руки из здания окончательно разнервничавшегося от неожиданной удачи Никодимыча и усадили в Маринин Пижо, который Роберт, как и обещал, вернул ей. Теперь она, преодолевая собственные страхи, начала ездить по городу сама. А то Карлуша от нее уже прятаться начал. — Юля, Марина! — прерывающимся голосом заговорил Никодимыч. — Я бы без вас ничего! — Ни за что! «Спасибо. Он сказал, что еще... не первый». Молодой художник замолчал, видимо, не справившись с эмоциями. Марине показалось, что он всхлипнул. «Да ладно тебе, Сереж!» — засмущалась Юля. «Мы-то при чем? Это ты у нас талант!» Она взяла его кисть в свою и сжала. «Нет, девчонки, я так этого не оставлю!» «Такая удача свалилась! Давайте отмечать!» — радостно предложил Никодимыч. «Марин, рули в ресторан! Гуляем!» Юля отвернулась к окну. «Нет, Сереж, исключено. Не до к нам. Мне завтра первый день на работу выходить в элитный салон. Правда, опять с испытательным сроком». Она вздохнула. «Я, как всегда, к вечеру в клуб. И так с утра репетицию пропустила». Поморщилась Марина. А «Алекс по головке не погладит». У нас там сегодня аншлаг ожидается. Джаз-группа приезжает из Питера. Они редко бывают. Народу будет тьма. Не думала, что столько людей фанатеют от джаза, тем более мужчин. — И что теперь? — возмутился Никодимыч. — Я банкет, может, хочу. Марину осенила. Никодимыч, вот что. Я очень роллы люблю, сам знаешь. Да и ты к ним неравнодушен а Юля к суше неравнодушна. — еще пиццу возьмем, вот и отметим. Ты угощаешь. — О, Марин! — воспрял духом Никодимыч. — А ты это здорово придумала. Заказываем — Заказываем? Юля в нетерпении вытащила из кармана смартфон. — Гулять так гулять! — довольно потер ладони молодой художник. — Только с доставкой смотри, да побыстрее! Они дружно рассмеялись. — Будет мне вечером о чем рассказать Ефиму. Не все ему нас своими селфи уже три недели с теплого моря радовать. Сердце тоскливо сжалось. Но она одернула себя. Главное, чтобы тетя Лена поправилась.